между церковью и государством. В таком случае идеи Никона опять возобладают, в результате чего начнется новый период трения между боярами и патриархом. В связи с этим предложение Никона было отвергнуто. Единственная возможность, которая оставалась, было обращение к восточным патриархам, что помогло бы решить судьбу Никона. Пока эта проблема обсуждалась, продолжалось давление на Никона с целью сломить его сопротивление. Местные дворяне, чьи земли граничили с владениями Воскресенского монастыря, зная о немилости, в которую впал Никон, без опаски стали предъявлять местным властям претензии, вроде тех, что Никон дает приют их беглым крестьянам, или что он захватил часть их земель, В одном из таких случаев Никон утверждал, что жалобщик сам присвоил монастырскую землю. Соловьев, том 11, стр. 224, 226, 231, 235, 242, 243, Зазыкин, том 3, стр. 62, 63. Вполне возможно, что кто-либо из жалобщиков действовал по подсказке из Москвы. Подобные претензии выслушивались московскими властями, каждый случай расследовался, и Никон регулярно вызывался на допросы. В конце концов, 23 июля 1663 года глава Следственной комиссии, князь Адоевский, по приказу царя, заключил Никона под арест в келье Воскресенского монастыря. К тому времени бояре уже разработали конкретный план, как судить Никона на соборе, в котором будут принимать участие восточные патриархи. Основы плана действий против Никона разработал греческий священнослужитель довольно сомнительной репутации — Паисий Легоритт. Лигарид был колоритным и типичным левантийским священнослужителем XVII века, человеком блестящих талантов, но с циничным складом мышления и полностью аморальным. А поисе Лигариды, смотрите, Карташов, том 2, страницы 202-203. Зазыкин, том 1, страницы 210-224. Шмурло. Архив. Пропаганды. Фиде. Россия и Италия. Том 4. Ленинград, 1927 год. Именной указатель. Страница 326. Смотрите ли, горит поисий. Он родился на острове Хиос в 1612 году. В возрасте 13 лет его приняли учеником в школу святого Афанасия в Риме, основанную папой Григорием XIII для униадских греков. Он закончил ее с высшим отличием в 1636 году. Один из руководителей школы, известный ученый Лев Аллаций, хвалил Паисия следующими словами «пытливый ум, твердый характер». Хорошо начитан, особенно в церковных вопросах, даровитый и артистичный оратор, как на классическом, так и на современном греческом, не чуждый классической поэзии, человек, готовый пролить свою кровь за католическую веру. В 1641 году Паисия послали в Константинополь в качестве миссионера конгрегации. Конгрегация была довольна его деятельностью, и вскоре ему увеличили жалование. В 1644 году из-за жалоб грек православного патриарха Константинопольского Паисий вынужден был покинуть город и направиться в Молдавию. Около 1651 года он встретился там с греко-православным патриархом Иерусалима, тоже Паисием, и был принятым в православную церковь. Паисий Легорит стал православным монахом. После этого патриарх отдал его на временное послушание под руководство русского монаха Арсения Суханова,